Глава 20. Мы не ищем приключений, они сами преследуют нас. Этот теплый осенний день будто специально был создан природой для хороших новостей. Одно его омрачало. Флакон с симпатическим зельем я так и не нашла. Зато адепт Змеевский прибежал в общежитие с утра пораньше, сообщив, что Гипогриф вышел на прогулку и взлетел. Пусть пока низко и ненадолго, но все же это значило, что операция прошла успешно. Второй приятной новостью стало то, что магистр Болик наконец-то аттестовал вилку по зелье варенью и допустил к экзамену. Это была наша общая победа. Виларии, Яцика и немножко моя. Я очень гордилась подругой, которая, не имея склонности к магии, успешно шла вперед к своей цели. И вот как раз эту цель, редкую книгу по антидотам, мы постоянно обсуждали в нашем узком кругу. Увы, как нейтрализовать магический контур, чтобы проникнуть в хранилище, мы пока не знали. Более того, после нашей последней вылазки ректор усилил ночную магическую защиту на выходе из парка. Неожиданное решение подсказал дракона Мопс. После обеда яцак его выгуливал в парке, зверь подбежал к ограде, разгреб ветки, а под ними оказался внушительных размеров лаз. Вскоре прибежали и хозяева норы, Вася и Базя. Звери косились на нас с виноватым видом, Яцек же опустился перед ними на корточки и серьезно спросил. «Это ваш?» подто переглянулись и неуверенно кивнули. Радостный дракон Мобс заглядывал адепту в глаза и вилял хвостом, словно говорил. «Вот видишь, куда я тебя привел. Есть и от меня практическая польза». «А прошлой ночью лазали?» — прищурился Яцек и пото вновь кивнули. «Можно я тоже воспользуюсь проходом?» Вася важно прошел на двух задних лапах к широкому лазу и юркнул внутрь. Базя туда же подтолкнул адепта. Яцек встал на четвереньки и нырнул в лаз за Потта. «Главное, чтобы ты не застрял!» — крикнула ему вслед вилка. «А то как мы будем тебя доставать?» Раздался приглушенный ответ и шелест листвы. А вскоре с той стороны забора из кустов вылез Яцек в окружение зверей. «Пролезть можно!» — отчитался он. «Нужно только проверить, действует ли на него ночной магический контур». Потта завертели головой, и указали передними лапками на вершину забора и на небо. «Ага, все ясно», — довольно усмехнулся адепт. Ректор установил защиту на ограждение и выше. Думал, если студенты или звери захотят выбраться, то сиганут через забор. «Или перелетят», — подсказала я. Надеюсь, о подкопе Лертори пока не догадался. Мы договорились проверить гипотезу после отбоя, а пока направились в библиотеку чтобы в который раз обследовать объекты и обсудить детали. Говорить пришлось шепотом, так как за соседним столом, как назло, засела Ханка Беде с подружками. Как ночью проникнуть в главный корпус, ясно. Используем лаз и проверенное окно. Страж его пока не обнаружил. А вот как залезть в хранилище? Там подкоп не сделаешь, сокрушался Яцек. Придется пойти на крайние меры, запустить Полли прошептала Вилария. «Думаешь, она пройдет через магический контур?» скептически хмыкнул сокурсник. «А то! У нее же это, как ее...» «Трансмутация!» «Трансферация!» подсказала я. «У нее и у Горгульи». «Нет-нет, Горгулью пока не будем привлекать», с ужасом отмахнулась Вилка. «Она разрушит книгохранилище вместе с библиотекой». Это правда, привлекать Матюшу было рискованно. Она может схватить что-нибудь не то или переместиться куда-нибудь не туда. Представив, как Гаргулия появляется вместе с зубастой книгой в спальне ректора, я рассмеялась, за что тут же получила нагоняй от библиотекаря. «Адептка Комарик», — прищурился он, приглядываясь ко мне, — «и я». «Очень хорошо, что вы зашли», — он поманил меня за собой к стойке. «Я подыскал вам информацию о Натиле и Планифолии». Я подскочила с места, сообщив друзьям, что скоро вернусь. Охранитель знаний с важным видом достал из шкафа сундук, из него извлек книгу в серебристой облушке с малахитовыми листиками. Послюнявив палец, открыл страницу с закладкой и указал на изображение знакомых белых цветов. «Смотрите...» Библиотекарь нацепил на нос очки и прочитал. «Натилья планифоли, травянистая лиана, произрастала в диких лесах протумбрии. Более позднее название ванил или ваниль плосколистная». «Ваниль!» — вскрикнула я на всю библиотеку. Старик зашикал, а студенты заозирались. «Все встало на свои места?» «Вот почему Матюша полюбила ванильное печенье». И в сахарок известные кондитеры частенько добавляли ваниль. А еще еще капелька ванили была в симпатическом зелье, которое пропало, но я тут же постаралась отогнать неприятные мысли. Я также уточнил касательно мятликов, продолжил библиотекарь, вырывая меня из размышлений. Мятликовые древние названия вида зерновых! пролеснул страницу до второй закладки и указал на пушистую траву. «Вот, обычный сорняк», — пояснил он. «Возможно, и сорняк, но именно такой я видела возле пруда. Наверняка горгулья туда бегла не только искупаться, но и полакомиться. Переезд сорняков, вот потом и мучается животом». Поблагодарив едливого смотрителя за помощь, я присоединилась к друзьям. Но все мысли были заняты лакомством для матюши. «Неплохо бы у Зельевара Болика взять во временное пользование из лаборатории цветки ванили и попросить нашу кухарку приготовить сахарок». Увы, ни до лаборатории, ни до столовой я так и не дошла. По дороге меня перехватил смотритель Костюшка и потащил в сторону преподавательского коттеджа, причитая «Беда, дептка комары, кой беда!» Я ужаснулась. Неужели ректор вновь стал фиолетовым? В крапинку? Но тогда при чем здесь смотритель магических животных?» Вопрос отпал сам собой, когда мы приблизились к коттеджу. Ректор Тори стоял, облоготившись на перила и прикрывал ладонью глаза. А на постаменте у крыльца, вместо вазона с цветами, восседала Матюша. Вид у горгульи был довольный. Она из-под и даже как-то кокетливо косилась на Амадора Тори, а в лапе сжимала. «Мой флакон с симпатическим зельем. Совершенно пустой!» Я покачнулась. Ректор Тори бросил на меня мрачный взгляд и указал на зверя. «Как ваше животное оказалось возле моего коттеджа, адепт какомарек?» «Так это... вжих!» И оказалось, заикаясь, объяснила я. Лер Костюшка предусмотрительно побежал за помощью к декану Матеушу, не желая принимать участие в допросе несчастной адепки, А может, решил, что одному меня перед ректором не отстоять? «Какой вжих!» — рыкнул Амадор Тори, приближаясь ко мне. «Ну какой вжих! Вокруг парка установлен магический контур!» Я не стала напоминать про трансферальный перенос, Нам еще со змеей-лисицей в хранилище сегодня проникать. Лишь промямлила, что животное магическое до конца не изучено. Вот и придумала выход. И почему же этот выход оказался у моего крыльца? Прищурился ректор. Признавайтесь, адептка комарок. Это вы подговорили зверя? Я? Искренне возмутилась. Было, однако, обидно. Ничего же не сделала, и вот опять виновата. «Не стала намекать ректору, что если бы подговорила я, то придумала бы что-то более оригинальное, нежели горгульи вместо вазона». «Тогда зачем он здесь?» — строго спросил Лер Тори, указывая на зверя. «И что держит в руках?» «Она», — поправила я собеседника. «А что держит? Откуда же мне знать, нашла какой-то пузырек?» Я бочком приблизилась к Матюше и попыталась забрать флакон, но вредная зверюга вновь переместилась. Вжих и оказалась возле ректора. Боги! простонал Амадор Тори, да уйди ты! О -о -о -о Матюша обиженно отвернулась. Я судорожно пыталась сообразить. Даже если горгулья выпила мое симпатическое зелье, то на нее оно не могло подействовать. Ведь не могло? Что там говорила Лира Эндрю? Только я и ректор. «Или...» «Зверь-то магический, до конца не изучен». На него зелье подействовало как-то не так. И горгулья воспылала к ректору чувствами. «Ой!» — тихонько взвизгнула я. «Вижу пузырек, вы наконец-то узнали. Признавайтесь, что сотворили на этот раз». Я попятилась от дома, а Мадор Тори наступала, а Матюша кралась за нами. «Немедленно рассказывайте». — приказал ректор, — иначе я вас отчислю. — А если я вам расскажу, вы меня тоже отчислите, — возразила я и попыталась спрятаться за дерево. Раздался вжих, и сильные лапы подтолкнули меня вперед, прямо в ректорские объятия. Вот ведь предательница. — Я вам обещаю, — процедил сквозь зубы ректор, крепко сжав мои плечи, — что не отчислю за правду. — Ну? <звук> и... Матюша переводила взгляд с меня на ректора и довольно улыбалась. На место, рыкнул Амадор Тори, указав Гаргулии на постамент и подстегнув ее бытовой магией. Сопротивляясь и размахивая лапами, Матюша все же угнездилась на возвышение, сев в излюбленной позе. Адептка комарок, я жду. Я... Я приготовила симпатическое зелье с едва слышно произнесла я для горгулия что вы для вас призналась упавшим голосом чтобы вы почувствовали ко мне легкую мимолетную симпатию когда решитесь выгнать из академии и передумали убивать э, бр в смысле устранять я говорила путано, но собеседник общий смысл ухватил м да Протянул он с интересом, изучая меня. Приворотное зелье, чтобы выйти за меня замуж, мне подливали. Отворотное тоже подсыпали. Но мимолетно хмурить, чтобы задержаться в академии, это что-то новенькое. «А чему вы удивляетесь?» — всхлипнула я. «Вы с самого первого дня меня не взлюбили. Предвзято относитесь, угрожаете выгнать, орете». «Я не ору!» Рыкнул ректор, а я шмыгнула носом. «Вот видите...» «Да потому что с самого первого дня вы стали моим...» «Кошмаром», — услужливо подсказала я. «Вы самая...» «Плохая адептка», — вновь добавила я. «Так, давайте успокоимся». Ректор Тори отпустил меня и принялся нервно расхаживать по поляне возле дома а мы с Матюшей внимательно следили за его перемещениями. «Будем действовать разумно». Мы с Горгулей одновременно кивнули, соглашаясь, а Амадор Тори достал из кармана знакомую красную пилюлю, тот самый королевский антидот. Одну зачем-то принял сам, другую протянул Матюше. Гаргулья подарку обрадовалась и запихнула лекарство в рот, но, поморщившись, тут же выплюнула на траву и обиженно насупилась. «Еще раз все проясним». Тяжело вздохнул глава академии и покосился на меня. «Как зелье попало к зверю?» «Она его сточила у меня из кармана», — призналась я. «В нем капелька ванили, а как оказалось, это любимое лакомство Гаргулии. С ним даже сахарок делают». «Без подробностей по существу». «Осек меня ректор». «Вопрос второй. Почему зелье подействовало на гаргулию? «Ведь только на вас и на меня...» «Да-да, вы и я. Мимолетная симпатия, как дуновение ветерка. Между прочим, законом не запрещено». «Но как в эту схему вписалась горгулья? Получается, вы опять что-то перемудрили с рецептурой?» «Ректор вперил в меня недовольный взгляд, поправляя лиловую прядь, которую королевский антидут так и не устранил». «Адептка комарок, делайте, что хотите. Но верните зверя обратно в клеть. И чтобы он...» «Она на меня так не смотрела». «Как так?» – переспросила я и перевела взгляд на горгулью. Матюша плотоядно облизнулась и оскалилась в улыбке, обнажив крупные редкие зубы. Хотя улыбкой это трудно назвать. «Вот именно так!» – прошипел Лер Тори и вновь начал на меня наступать. Хорошо в этот момент к коттеджу подоспели смотритель с деканом. Иначе не знаю, чем бы закончилась наша беседа. Лерма, ты уж мне нужно ненадолго отлучиться. Важно произнес Амадор Тори. Прошу вас разберитесь с адепткой Комарик. Она вам все расскажет. Все. Вы слышите, адептка? И ректор бросил на меня грозный взгляд. Я закивал, а он обратился к смотрителю. Лер Костюшка, постарайтесь убедить зверя отправиться обратно в засад. Ректор Тори торопливо прошел по тропинке вперед, а у меня сложилось впечатление, что никуда ему отлучаться не надо. Он решил попросту сбежать. На этом мои злоключения не закончились. Ректор обернулся, словно что-то вспомнил. «Вам, адептка комарок, я объявляю второй выговор». «Но это несправедливо», — возмутилась я. «Вы же обещали...» «Я обещал, что вас не отчислю». А взысканиях уговора не было. И помните, еще один выговор, и вы покидаете Академию в тот же день. А ты... Ректор строго посмотрел на Горгулью. Только попробуй последовать за мной. Тоже отчислю. Оставив за собой последнее слово, Амадор Тори гордо удалился. Матюша прикрыла лапами морду, она явно расстроилась. Смотритель принялся ей уговаривать вернуться в загон, а ошарашенный увиденным декан Матеуш взял меня под руку. «Не нужно нервничать, и Спокойно и в подробностях расскажите, что случилось. Надеюсь, вместе мы сможем решить проблему». «Вот ведь настоящий человек. Не кричит, не угрожает, а предлагает помощь». Смахнув слезу, я поведала декану всю правду. «Ну...» почти всю, умолчав о Лире Эндрю и ее участие в этой афере.